Глава тридцать шестая Примерно за полчаса до этого мисс Силвер позвонила в парадную дверь дома 176 на Сэлби-стрит. Она пришла по договоренности, но принята была с большой неохотой, и в дом ее впустили лишь потому, что в ходе оживленных телефонных переговоров мисс Силвер позволила себе сослаться в качестве авторитета на мистера Таттлкомба. «Думаю, он рекомендовал бы вам встретиться со мной». Ей ответил напряженный голос Абигаэль. «Я не всегда придерживаюсь рекомендаций моего брата». мисс Мистилвер кашлянула. «В данном случае, полагаю, этот совет все же стоило бы выполнить». «Но не объясните ли почему? Ваш брат уверен, что вы предпочли бы отложить объяснение до более официального визита?» а Абигаэль ответила тоном, лишенным всяких эмоций. «Можете прийти пять часов». Мисс Силвер уселась в верхней гостиной, куда ее препроводили, и беседа началась. Несмотря на спокойные, сдержанные манеры, миссис Солт выглядела угрожающе. Она немедленно заняла место прямо под зловещей увеличенной фотографией свекрови, в устрашающем вдовьем чипце и бусах из черного янтаря, сильно смахивающих на тюремную цепь. Вся мебель в этой комнате принадлежала еще старой миссис Солт и уже вышла из моды, но еще не достигла уровня антиквариата. При этом была прочной и красивой, поэтому теперь стоила довольно дорого. В такой обстановке Эбигейль чувствовала себя под защитой семейных традиций. Солты на протяжении нескольких сотен лет были зажиточными, респектабельными, религиозными людьми, и теперь уже поздно отступать от вековых обычаев. Часы на камине... Прибыли с всемирной выставки пятьдесят первого года минувшего столетия. Мисс Силвер вполне оценила и атмосферу, и обхождение миссис Солт. Слегка склонив голову, она заметила, — очень любезно с вашей стороны принять меня. Не получив ответа, она добавила, — любезно и, если я могу так выразиться, очень разумно. Абигель сидела неподвижно, сложив руки, на ней было платье, которая предназначалась исключительно для воскресных дней и торжественных чаепитий. Платью она надела воротничок из хонитонских кружев и бриллиантовую брошь. Все это давало ощущение моральной поддержки. Но Эбигейль не приходила в голову, что именно благодаря этим вещам мисс Силвер поняла, как она в этой поддержке нуждается. Миссис Солт разглядывала сильно поношенное пальто своей гостей. Потертый мех вокруг ее шеи, черную фетровую шляпу, которую сама эби постыдилась бы надеть, черные шерстяные перчатки, так сильно отличавшиеся от отделанной мехом пары, покоящиеся в комоде в ее спальне за соседней дверью. Несмотря на такой интерес ко всем этим деталям, взгляд миссис Солт помимо ее воли неудержимо притягивала лицо посетительницы. Лишь взглянув на него, Абигель поспешил отвести глаза. Мисс Силвер издала свое обычное тихое покашливание. — Буду с вами полностью откровенно, миссис Солт. В субботу вечером мистер Таттлком попросил мне к нему приехать. Я выполнила его просьбу, и он побеседовал со мной относительно предмета вашего с ним разговора днем того же дня. Абигель, лежав губы с такой силой, что они превратились в белую полоску, в ответ не проронила ни слова. Мисс Силвер продолжала. «Вам, разумеется, известно, что причина этой беседы... Да, она очень серьезна. Из того, что вы сообщили брату, напрашивается вывод, что именно ваша заловка покушалась на жизнь мистера Уильяма Смита. Вы говорили, что обнаружили его насквозь мокрый макинтош, а кухонный кочергу в неположенном месте и покрытую ржавчиной». А Бигель наконец разжала губы и сказала. «Это был конфиденциальный разговор». Мистер Таттлкомп исключительно привязан к мистеру Смиту. Он уверен, что жизни его помощника угрожает опасность. Это абсурд, а я так не думаю. Относительно собственного случая мистер Таттлкомп утверждал и продолжает утверждать, что его сбили с ног. Я полагаю, удар предназначался Уильяму Смиту. Следующим было как раз то покушение, на которое я только что ссылалась, Все улики указывают на виновность мисс Солт. В день третьего покушения, которое вполне могло оказаться роковым, Уильям Смит снова возвращался из этого дома. Посреди проезжей части, где он ожидал, возможно, перейти на другую сторону, его толкнули спину палкой, и он оказался бы под колесами омнибуса, если бы не расторопность и сила джентльмена, стоявшего рядом. И, наконец... В результате последней попытки лишить его жизни оказалось расшатанно одно из колес на его автомобиле. Моя заловка совершенно не разбирается в автомобилях, и в течение всей прошлой недели она не вставала с постели, так как заболела гриппом. Это и сообщил мне мистер Таттлкомп, я не приписываю мисс Солт нападение на вашего брата или случай с автомобилем. Но я уверена, что два других покушения вполне можно отнести на ее счет. Вам, как и мне, с самого начала вскоре станет ясно, что в этом деле замешаны два человека. Мисс Амелисолт — один из них. Я пришла к вам, чтобы выяснить, кто же второй и какова связь между этими двумя Абигейль сидела перед ней в своем красивом платье с идеально уложенными кудрями, розовыми щеками, глядя на нее такими же круглыми голубыми глазами, как у брата. Она разжала неестественно стиснутые губы лишь для того, чтобы произнести «Я ничем не могу вам помочь». Мисс Силвера кинула ее пристальным взглядом. «А я думаю, можете. Я не люблю, когда меня пытаются ввести в заблуждение. говоря что я пришла к вам с целью выяснить, кто же тот другой человек». — Замешанный в этом деле, я имею в виду, что намереваюсь обнаружить связь между этим человеком и мисс Эмили Солт. Личность этого человека мне известна, но вы можете мне помочь в... — Мисс Силвер, я не могу вам помочь. — А я уверена, можете. — Мне ничего не известно об этом человеке. Мисс Силвер выставила вперед руку, обтянутую черной шерстяной перчаткой. — миссис Солт, я всего лишь прошу вас ответить на несколько вопросов. Если я их не задам, это сделает полиция. — Щеки Абигель покраснели. Можете задавать свои вопросы, не знаю, только отвечу ли я на них. Мисс Силвер серьезно улыбнулась. — Я уверена, вы приложите все усилия. Прошу вас, не думайте, будто я недооцениваю сложность вашего положения. На ваши плечи легла тяжелая обязанность заботиться о мисс Эмили Солт. Вы не смогли бы выполнять ее, не зная о некоторых особенностях, мисс Солт. Будьте добры, скажите мне... Не проявляла ли она и раньше склонности к насилию? В комнате повисло молчание. Через некоторое время мисс Силвер мягко нарушила его. Понятно. А Абигель посмотрела в сторону. Это было очень, очень давно. Она ревновала. Не хочу, чтобы вы преувеличили значение моих слов. В то время я держала в доме горничную, очень милую, достойную девушку. Она пришла ко мне и сказала, что Эмили пыталась столкнуть ее с лестницей. С тех пор я решила, что лучше не нанимать горничную, на постоянную работу. Эмили начинает ревновать. И она ревновала к Уильяму Смиту. Брат составил завещание в его пользу. Эмили разозлилась за меня. Мисс Силвер склонила голову. Как я понимаю, это была нелегкая ноша. Люди с неустойчивой психикой сильно подвержены ревности и вспышкам гнева. Они с готовностью подпадают под влияние более сильной воли. — Я как раз пытаюсь обнаружить свидетельство этого влияния. Вот в чем вы можете мне помочь. — Нет, — произнесла Эбигейль. В ответ она получила еще одну улыбку, очень серьезную. — Надеюсь, что можете, и, если можете, захотите. Итак, миссис Солт, оглядываясь назад, можете ли вы вспомнить члена семьи, друга или знакомого, обладающего описанное влиянием Если кто-нибудь приходит к вам в голову, не колеблясь назовите мне его». Вы не причините зла невинным и, возможно, защитите вашу заловку, так же, как и у Ильяма Смита. Если, как я подозреваю, кто-то над ней потрудился и использовал ее и ее особенности в качестве орудия, Эмили может угрожать серьезной опасность Преступник быстро избавляется от использованного и более ненужного инструмента и избавляется обычно раз и навсегда. Серьезность, какой мисс Силвер произнесла это, потрясла Абигайль. Все и равнодушие испарилось. Она сказала несвойственно ей голосом. «Это звучит ужасно!» ответ прозвучал еще более грозно. «Это может оказаться еще ужаснее. Миссис Солт, какие знакомые друзья связи есть у вашей заловки?» «Совсем немного. Она не заводит друзей». Моя свекровь все время, пока была жива, относилась к Эмили как к ребенку. Она была с ней очень сурова, контролировала каждый ее шаг. Она бы ни за что не признала, что не права. Иногда я думаю, что все было бы по-другому, если бы к Эмили относились иначе. и никогда не позволялось то же, что другим девочкам. Она практически не общалась посторонними людьми, если не считать похода в церковь. Мисс Силвер покачала головой. — Вы правы, миссис солт абсолютно неправильное обращение. Но если не было никаких внешних связей, возможно, был кто-то в семейном кругу? — Нет, никого. Абигель замолчала. Потом продолжила. Была ее племянница. С тех пор уже прошло несколько лет. Эмили воспылала к ней отчаянной любовью. Иногда с ней это бывает, и она становится ужасно утомительной. Я был очень рада, когда это произошло. — Вы говорите, племянница? — Абигель заколебалась, ну, в некотором роде. Дело в том, что я о ней немного знаю. Одна из сестер моего мужа сбежала со своим женихом и вышла за него против воли семьи. Отношения так и не были восстановлены, я и никогда не видела, а родные они ней не упоминали. Потом, незадолго до начала войны, Эмили встретила кузину, которая сказала ей, что отыскалась дочка Мэри. Не помню, каким образом они столкнулись. Эмили сказала, что узнала ее из-за с моей свекровью. Абигей развернулась и указала на зловещий портрет на стене. Вот такой она была, когда я с ней познакомилась. Но в молодости она считалась красавицей. Ни за что не подумаешь, правда? Эти увеличенные изображения любого изуродуют. Но у меня в альбоме есть фотография, по которой видно, какой она была». Думаю, среди предков ее отца были итальянцы. Он держал ресторан в Бристоле, и у него была итальянская семья и, конечно же, итальянская фамилия, но мать ее родом из Англии. Мэри, которая сбежала, сильно на нее походила, и ее дочка, по всей видимости, тоже. И что же, миссис Солт? Ну, больше, пожалуй, нечего рассказывать. Эмили отправилась познакомиться с этой Мэй и прониклась к ней страстной любовью. Это в самом деле было крайне утомительно. То стащит из моего шкафа банку варенья, то половину курицы или лучший кусок языка, а как только в кармане у нее окажутся деньги, то через минуту их уже и нет. Перчатки для Мэй, чулки для Мэй, сумочка для Мэй. Я с этим мирилась, потому что ничего не могла поделать и надеялась, что это само собой пройдет. Ведь подарки подарками, но кто же сможет так долго терпеть Эмили, если только они не обязаны это делать? Стена многолетнего молчания, которая окружала себя Эбби ради Эмили, теперь была насильственно пробита, и сквозь брешь к ней хлынуло осознание того, скольких жертв стоила ей эта дружба, это служение, это каждодневное обуздание себя. Мисс Силвер произнесла в ответ те слова, что так и не были высказаны. — Это, должно быть, вас ужасно измучило? — Да, — сказала Абигейль. Мимолетное выражение удивления скользнуло по ее лицу. Оно, возможно, было вызвано внезапно пришедшим пониманием того, насколько ее это измучило. А, может быть, Абигейль задумалась, откуда это стало известно, мисс Силвер? Через мгновение она продолжила. — Не мудрено от нее стать, любой устанет. Между ними, видимо, произошел скандал. Эмили вернулась домой в таком ужасном состоянии, в каком я ее никогда не видела. В конце концов, мне пришлось позвать врача. — Я не делала этого со смерти мужа. — И что он сказал, миссис Олт? И Абигель впервые за все эти годы повторила услышанные тогда слова. Он сказал, что Эмили может причинить вред себе или кому-то еще. Она покраснела. На лице вновь появилось удивленное выражение. Я никогда никому об этом не рассказывала. Сказал ли врач что-нибудь еще? Да, что ее надо поместить в приют, в специальный приют. Но со временем она снова успокоилась и стала такая, как прежде. Это случилось перед войной, буквально перед началом, в июле или августе. И на этом все кончилось. Повторение этой дружбы не случалось. Абигель пожала плечами. А вот этого я как раз не могу сказать. и Иногда мне казалось... Да, миссисок, в последние два месяца что-то происходило. И я думала, не мы это снова, или, может, кто-то другой. Эмили вновь взяла за привычку по вечерам удирать из дома, как раньше. А зимой это особенно странно. Если я спрашивала ее, где она была, она впадала в возбуждение. Тогда я напрямик спросила у нее... Ни с она опять видится, и Эмили ответила нет. Но снова все пошло по-прежнему. Исчезают деньги, и продукты пропадают из кладовой. Однажды я хватила целой тарелки студня, когда кого-то ждала к ужину. А буквально в этот уикенд пропала банка моего яблочного джема, который я специально припрятала, чтобы оставить у брата для Уильяма Смита и его жены. Мисс Силвер кашлянула. «Миссис Солт. А как зовут эту племянницу?» «Мисс Эмили Солт. Мэй. А фамилия?» «По-моему, Вудс. Миссис Вудс или Вуд, не могу точно сказать». «А девичья фамилия?» «Я правда не знаю. Ее мать сбежала, и в семье о ней никогда не упоминали. А Эмили всегда ее называла Мэй. В то время она много о ней говорила». «Я не знаю. Мне пришло в голову, но, наверное, мне лучше этого не говорить». — Думаю, лучше сказать, — твердо возразила мисс Силвер. Легкая морщина прорезала гладкий лоб Абигаэль. Ну, просто иногда у меня возникала мысль, что это Мэй была... Она запнулась, подбирая нужное слово, и, наконец, нашла его, не слишком респектабельной. Эмили говорила, что у нее хорошая квартира, и все замечательно, но ни слова о том, кто ее муж или чем она занимается. Только что... Муж иногда приходил туда, и, если он собирался прийти, Мэй звонила и запрещала являться Эмили. Мне пришло в голову, что это звучит подозрительно, а так как потом Эмили вообще перестала хоть что-нибудь рассказывать, я решила, что ей, наверное, велели придержать язык. Наступила пауза, после которой мисс Силвер задумчиво спросила. «Миссис солт вы когда-нибудь слышали о семье эверсли Глаза Эбигейл остались совершенно пустыми. — Нет, — ответила она и тут же добавила, — миссис Смит была мисс эверсли Мисс Силвер испытующе посмотрела на нее. Уильям Смит на самом деле мистер Уильям эверсли К нему вернулась память, и семья его признала. Он владеет контрольным пакетом акций фирмы, и вполне могли найтись люди, которым его возвращение создало трудности. — Вы знаете что-нибудь об этом? Абигель воскликнула в замешательстве. — О, нет! Откуда мне знать? Мисс Силвер не отводила от нее пристального взгляда. Я бы хотела задать тот же вопрос мисс Эмили Солт. — Эмили? — Да, будьте так любезны, миссис Солт.